Променад. Место в трущобах, по которому трущобные жители бредут согбенные и запуганные. Может показаться парадоксальным, что оно получило название прямо противоположное своему внешнему виду, но хотя жителям трущоб многого не хватает, ироническое чувство у них весьма развито.